слишком много карандашей. Чтобы читателям были понятны некоторые мои последующие шаги, я лишь коротко, так как описывать я не умею, попытаюсь охарактеризовать этих двоюродных братьев. Если определять биологически, они относятся к семейству двуруких млекопитающих и, следовательно, выполняют свои естественные функции на высшей ступеньке животного царства. Сеппос Вин, еще очень молодым, взобрался на кресло генерального директора Потс и Ко. Он был коротеньким пикником и познал горечь утраты волос уже в 25-летнем возрасте. Поэтому он бережно начёсывал реденькие сохранившиеся пряди с затылка на крышу черепа, которая блестела, как ледяная дорожка, перед началом конькобежных соревнований. Низкий широкий лоб и толстый курносый нос, два упрямых, жёстких пучка волос, которые, казалось, вырывались наружу из ноздрей, всё это придавало ему сходство, собакой-боксером. Я сначала думала, что он не сбревает эти усы просто потому, что ничего не видит у себя под носом. Но со временем для меня стало ясно назначение этой подносной растительности. Она должна была маскировать и несколько скрадывать неестественную длину его верхней губы. Одевался директор «Щеголевата», Носил цветные ботинки и яркие галстуки, тщательно полировал ногти и поливал духами свой носовой платок. Самая характерная черта коротеньких мужчин — властолюбие. Поэтому я никогда не удивляюсь тому, что Сеппо постоянно говорил о своей собственной фирме, хотя, собственно, ему принадлежала лишь одна шестая часть акций компании. На заседаниях правления он всегда диктовал решение в протокол. Сэппо Свин не терпел возражений и особых мнений, однако это не мешало ему с удовольствием говорить о демократии. Слово «демократия», удачно сказанное в нужный момент, сделало его членом муниципалитета, а также членом общества друзей служебных собак, членом общества Финляндия, Никарагуа, членом общества покровительства эскимосам и председателем финско-берберского объединения. Кроме того, он занимал еще много ответственных и выборных постов. Он вечно спешил, как спешат люди, главным занятием которых является представительство, а главной задачей — представлять самих себя. Когда он около полудня приходил, наконец, в свой директорский кабинет, то чувствовал себя до того усталым, что не мог даже поднять ноги на стол. Все служащие боялись его, не исключая и вице-директора компании Сима Сяхля, которого Господь наградил счастливым даром красноречия. Его речи успешно соперничали с Пантомимой. Он мог говорить много и ничего не сказать. Сима Сяхля... Был лет на двадцать старше своего двоюродного брата. Он тоже всегда спешил, но его спешка напоминала исторический роман. Это было опирающееся на реальность произведение фантазии. Худощавый, высокого роста, с благородной сединой и преждевременно состарившейся душой изуита. Он великолепно умел присмыкаться перед вышестоящими, но с подчиненными был жесток и груб. Я чувствовала к нему какую-то жалость, ибо слабые и больные люди всегда располагали мое сердце к милосердию. Его слабость состояла в бесхарактерности. Он имел смелость быть самим собой лишь на фотографии для паспорта, а также в бане, и в ватер -клозете. У него была неизлечимая болезнь. Он все время грыз карандаши, сгрызая начисто без остатка по полдюжины в день, от чего страдал вечными головными болями. Сторонний наблюдатель